Два-три туриста кинули по серебряной монете на дно, пловцы достали их, подплыли к лодке Ивановых и Канурина и, стуча от холода, зубами просили и их кинуть в воду «Уна-Монета!» «Отчаливай! Отчаливай от нас, ребята! Лучше мы эти деньги пропьем на пароходе на канике. махал им руками Канурин. Глафира Семенна, прикрывая лицо носовым платком, кричала лодочнику Сеньор Але, Але вон, ассе для нас! Довольно, довольно пурву. Аля мезон. в свою очередь крикнул ему, обрадовавшись, Николай Иванович, Греби на пароход, кривая камбала. Бато авап, прибавила Глафира Семеновна. Лодочник заработал веслами.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 воскликнул Канурин и повалился около глафиры Семенны. Ай-ай-ай-ай-ай, ищи ай, ай, ай, ай, ай, ай, до смерти, боюсь! А -а -а -а -а -а визжала то. Говорят вам, банк Кондратич, что боюсь! ха Пардон, матушка, пардон! Должен же я за что-нибудь держаться? Отвечал Канурин. Но лодка выскочила уже из грота. Сияло голубое небо.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 перебила его Глафира Семенна. Лодка причалила к пароходу. Контролер уже ждал Ивановых и Канурина, и кричал им с палубы: «Лодочнику два франка и что-нибудь на макароны». «На, подавись, чумазый», сказал Конурин, рассчитываясь лодочником. «Вот тебе на макароны, вот тебе и на баню, чтобы вымыть физиономию личности». Лодки с пассажирами все прибывали и прибывали к пароходу.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 Направляясь к голубому дому, где помещалась гостиница «Голубой грот», они шли мимо других гостиниц. Из гостиниц этих выбегали лакеи с салфетками, перекинутыми через плечо, и зазывали их завтракать. Один из лакеев схватил даже Канурина за руку и, твердя на разные лады слово «Остриш», тащил его прямо к входной двери своей гостиницы. Конурин отбился и сказал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 «Первый раз в жизни срываю с дерева апельсин!» Торжественно воскликнула Глафира Семенна. Конурин сел за стол и хлопнул ладонью по столу. «Сегодня же напишу супруге письмо, что под апельсинами бражничал. Гарсон, тащи сюда первым делом капри бутылку, а вторым коньяк». «Острищ, месье» спрашивал лакей, скаля зубы и фамильярно опираясь ладонями на стол. «Устрицы?» «И этот с устрицами! Ну, те в болото с этой снедью, сам жри их, а нам бифштекс! Три бифштекс! Три!» Конурин показал три пальца. «Си, месье, минестра, зупа спрашивал лакей. «Вали, вали и супу! Горяченького хлебова поесть не мешает!»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 По ихнему устрице и по нашему устрице, по ихнему баня и по нашему баня. Да ведь их язык совсем не трудный, отвечала Глафира Семеновна и крикнула вслед удаляющемуся лакею. Желято, желято. Мороженого порцию захвати, ума порция. Си, сеньора, бегу откликнулся Лакей. Показался контролер и говорил, не правда ли, какая хорошая гостиница?